часть 7. Голод. Скотт приехал в Магнитогорск в 1932 году. Кто понимает, о чем речь, в год разгара Голодомора, по легенде которого большевики, чтобы загнать колхозы крестьян, забрали в них весь хлеб и задушили голодом только на Украине 7 миллионов человек. Поэтому с первых строк, особенно когда Скотт начал описывать голод в Магнитогорске, я ждал, когда же он начнет по прозамученных голодом крестьян, не желавших идти в колхозы. Но не дождался. Скот ни словом о голодоморе не оговорился, хотя в отчёте Госдепу специально о голоде 1932-1933 годов пишет. Числа, в том числе и сообщаемые с коттом, интересны не сами по себе, а в сравнении. Я сравню их с немецкими. Начну с того, что, как сообщает статс-секретарь в правительстве Гитлера, отвечавший во время войны за снабжение Германии продовольствием, Г. Рикке, цитата: "Основой ведения хозяйства были обязательные поставки пищевых продуктов в государство. Они стали проводиться с вступлением в силу распоряжения от 27 августа 1939 года. Растительные продукты подлежали обязательной сдаче с момента отделения их от земли". продукты животноводства с момента их получения. Обязательной сдачи не подлежали лишь те сельскохозяйственные продукты, которые были необходимы для питания крестьян и для прокорма скота по установленным нормам. Определённое количество зерна оставлялось в качестве семенного фонда. Таким образом, в сельском хозяйстве с самого начала были определены, хотя и несколько ограниченные, однако довольно ясные правовые нормы. Конец цитаты. Заметьте, что по довольно ясным правовым нормам колхозы в СССР сдавали государству только плановое количество выращиваемого, только часть урожая. Надо остановиться и на этом. Давайте оценим, сколько стоило в деньгах то, что оставалось колхозникам после обязательной продажи государству части урожая. До войны советский рубль котировался на зарубежных биржах. Внутри страны его точно уравняли царскому рублю. И цена рубля была так высока, что перед войной за царскую золотую монету свободно обращалась. В 10 руб. давали 9 руб. 60 коп. с советскими купюрами. Одновременно рубль официально стоил 50 центов США. Во время войны цены продовольствия, продаваемого по карточкам, остались прежними, но на продовольствие на рынках, разумеется, цены резко возросли по сравнению с 1940 годом. В 1941 году они были в 1,1 раза выше. 1942 в 1942 в 5,6 раза. В 1943 в 10,2 раза. В 1944 в 8,2 раза. В 1945 в 4,3 раза. Разумеется, это предопределяло высокие доходы колхозников неоккупированных районов от рыночной торговли, от торговли тем, что немецкие крестьяне обязаны были сдать государству по госценам. Эти доходы советских колхозников можно оценить вот по таким фактам той войны. Во время Великой Отечественной войны советские люди пожертвовали на оружие для Красной Армии 2 миллиарда рублей. И основными жертвователями были колхозники. Эта сумма примерно равна среднему военному годовому расходу двух народных комиссариатов, министерств, обороны и военно-морского флота. На сбережение было построено свыше 2,5 тысяч именных боевых самолетов. Для сравнения, 2172 боевых самолета имели накануне Курской битвы два наших фронта, начавших битву – Центральный и Воронежский. А по мнению специалистов, именно с Курской битвы началось господство в воздухе советской авиации. Но еще более удивительно то, какие суммы жертвовали колхозники. Ферапонт Головатый в декабре 1942 года и мае 1944 годов внес по 100 тысяч рублей на постройку двух истребителей. Колхозник из Грузии Аганян Гурген внес в фонд обороны 500 тысяч рублей. Бригадир тракторной бригады Мария Дубовенкова – 50 тысяч рублей. Михаил Китаев – 130 тысяч рублей. Мария Орлашкина, мать большого семейства – 50 тысяч. Анна Селиванова – 100 тысяч. Потом продала корову, остатки меда и еще 100 тысяч. 16 января 1943 года узбекский колхозник Сергей Цой принес в обком партии два чемодана с миллионом рублей. Судя по фамилии, он кореец. Другие национальности советской родины – башкиры Хаберзян Богданов и Нурмухамед Мирасов – по 200 тысяч рублей. Азербайджанец Сулейманов Амиракари Аглы – 250 тысяч рублей. Казах Букинбаев Аразбай – 300 тысяч рублей. Киргиз Елдаш Татабаев – 150 тысяч рублей. Армянин Н.А. Акапян – 106,5 тысяч рублей. Грузин Г.А. Башурали – 150 тысяч рублей. Таджик Елдаш Саибназаров – 130 тысяч рублей. Узбек Турган Ташматов – 160 тысяч рублей. Бурят Буянтуев – 130 тысяч рублей. Это о доходах колхозников. Теперь о том, как выглядел набор продуктов. которые покупались по карточкам. А то ведь стотно о том, что в СССР до войны и после войны были карточки, карточки, карточки. А что это значило в продуктах? По немецким расчётам, по немецким расчётам, минимум необходимый для существования 1800 калорий. В 1943 году гражданское население Германии всё ещё получало по карточкам из расчёта 2000 калорий. Месячная норма продуктов под эти калории выглядела так: Хлеб 9 кг, крупа 0,6 кг, мясо 1 кг, жиры 0,8 кг, сахар 0,9 кг, мармелад 0,7 кг, картофель 12 кг. И только в 1945 году гражданскому немцу начали выдавать в месяц хлеба 5,8 кг, крупы 0,3 кг, мясо 1 кг, жиры 0,8 кг. полкилограмма сахар, 375 г без мармелада. Картофель 10 кг. Считалось это около 1700 калорий. Теперь вернёмся к воспоминаниям Скотта о голоде в прислоутый год голодомора. Цитата. Каждая производственная организация должна была обеспечить питанием своих рабочих. Она выдавала продовольственные карточки, а затем пыталась отоварить их согласно перечисленному в них пунктам. Однако очень часто ей не удавалось этого сделать. В 1932 году в продовольственной карточке монтажника, выдаваемой ему на месяц, значилось следующее: хлеб 30 кг, мясо 3 кг, сахар 1 кг, молоко 15 л, масло 0,5 кг, крупа 2 кг, картофель по мере доставки. Однако на протяжении всей зимы 1932-1933 годов монтажники не получали ни мяса, ни масла и почти не видели сахара и молока. Им выдавали только хлеб и немного крупы. В магазине, к которому они были прикреплены, они могли купить не по карточкам, духи, табак, кофе, суррогат, а иногда мыло, соль, чай и леденцы. Однако этих товаров почти никогда не было в продаже, а когда их привозили, то рабочие порой неизвестно. оставляли работу и с гаечным ключом в руках обежали в магазин, чтобы пробив себе дорогу, получить полфунта каменных леденцов. Помимо продуктов, приобретаемых в магазине, рабочие ели раз в день, также по карточкам в одной или нескольких столовых, имеющихся при каждом производственном объединении. Карточную систему в столовых было очень трудно отменить, потому что мастера и администрация, пытаясь стимулировать своих работников, выдавали им дополнительные карточки на питание в столовых. Таким образом, в 1933 году 800 рабочих магнитогорского сварочного треста съедали 2000 обедов. Однако, поскольку в центральной конторе снабжения знали, что в сварочном тресте работает только 800 рабочих, то они отпускали продуктов ровно на 800 обедов, и директору столовой приходилось их разбавлять. Поэтому качество обедов ухудшалось. В начале 1933 года в столовой номер 30 человеку, работающему на большой высоте при температуре 50 градусов ниже нуля, необходимо было съесть два или три обеда, чтобы действительно наесться. Через полчаса после того, как мы вошли в столовую, мы уселись на только что освободившиеся места, положили на стол наши карточки и стали ждать, когда к нам подойдет официантка. Она была на полпути к нам, обслуживая другой стол и добродушно поругивая рабочих. пытавшихся получить два обеда по одной карточке, а иногда ущипнуть ее сзади. Прошло еще 10 минут, прежде чем она добралась до нашего последнего стола и стала отрывать талоны от наших карточек. Шапков и Попов, у каждого из которых было по две карточки, очень старались отвлечь внимание официантки, чтобы она не поняла, что карточек больше, чем у людей за столом. Однако это им не удалось. Оторвав 12 талонов с номерами, она сосчитала всех, И увидел, что за столом только 10 человек. Положение спас Попов. "А, ну да", сказал он. "Это Петя и Гриша оставили свои карточки и пошли мыть руки". Попов ухмыльнулся. Ухмыльнулась и официантка. "Никто никогда не мыл руки зимой в столовой номер 30". Но теперь у неё были свидетели на тот случай, правда, весьма маловероятный, если директор будет её проверять. Она умчалась прочь, улыбаясь, и скоро вернулась, неся 12 больших кусков чёрного хлеба. Затем она принесла двенадцать тарелок горячего супа. Суп был неплохой. В нём было немного капусты, следы картошки и гречневой крупы, а иногда даже попадалась косточка. Главное, он был горячий. Рабочие ели его с удовольствием, некоторые для вкуса клали туда горчицу. Большинство из них съели свой кусок хлеба до того, как ели суп. Однако у Шапкова и Попова было по два куска хлеба. Два куска по 200 г каждый раз. равнялись одному фунту чёрного хлеба. Поэтому им его хватило, чтобы доесть суп до конца, и даже остался немного для второго. На второе принесли суповые тарелки, наполненные картошкой, политой жидким соусом. Сверху лежал небольшой кусочек мяса. Поставив всё это на наш стол, официантка пошла обслуживать сидящих за другим столом. Попов и Шапков ели жадно, с большим аппетитом. Хороший обед, сказал Шапков. Вот если бы каждый день такой давали. Попов ничего не ответил, он только что-то проворчал. Он был занят, надо было съесть две тарелки картошки с мясом. Конец цитаты. Это Скот рисует как бы картинку с натуры, и у него, как и везде по книге, явно вымышленные Поповы и Ивановы, Гриши и Пети, но Шапков похожий реальный человек. Он кулак, находящийся на стройке, в заключении, работает бригадиром, работает хорошо. Почему и имеет две карточки в столовые. А себе же обкуф рассказал скотту. Цитата. Когда пришли нас выселять, мой брат взял винтовку и несколько раз выстрелил в офицеров ГПУ. Они остались отстреливаться. Брата моего убили. От этого нам, конечно, лучше не стало. Нам всем дали по 5 лет и отправили в разные места. Конец цитаты. Теперь о магазинах. Выйдя из территории завода, группа рабочих разделилась. У Гриши было с собой ведро. Он собрал у всех карточки на молоко и отправился за ним на молочную кухню. Каждому сварщику по закону ежедневно полагалось по пол-литра молока. Шансы, что там будет молоко, и ему удастся его получить, были невелики. Зимой снабжение молоком ухудшалось. Молоко привозили в замороженном виде, кусками, в мешках из соседнего совхоза. Однако попытаться получить его все же стоило. Поэтому каждый день сварщики кого-нибудь туда посылали, и иногда... Один или два раза в неделю по сыльной возвращался домой с ведром, наполовину наполненным молоком. Кооператив строителей доменных печей находился в большом одноэтажном здании, почти не отапливаемом и очень грязном. Когда мы подошли к нему, то увидели, что там полно рабочих и снаружи от двери магазина выстроилась очередь. Странно, сказал Попов. Наверное, там продают что-нибудь особенное. Мы подошли поближе и задали традиционный русский вопрос: что дают? Только хлеб, ответил один из рабочих, стоявших в очереди. Утром хлеба не было, его привезли только полчаса назад. Мы встали в очередь, она двигалась очень медленно. Прошло 10 минут, прежде чем мы добрались до двери магазина, и ещё 20 минут, пока мы подошли к прилавку. На полках позади прилавка не было абсолютно ничего, кроме четырёх коробок с искусственным кофе и целой выставки духов. Продавали и покупали только чёрный хлеб. Продавщица большим мясницким ножом резала свежие буханки. под которых шёл пар. Ей редко приходилось дважды взвешивать один и тот же кусок. Служащий магазина, повязанный грязным белым фартуком поверх овчиного тулупа, отрывал талоны с номерами от хлебных карточек рабочих по мере того, как их ему подавали. Вторая девушка-продавщица принимала деньги: 35 копеек за килограмм, около 15 копеек за фунт. Как раз в тот момент, когда папа подошёл к прилавку, высокий, похожий на монгола парень досталка всех плечами попытался взять хлеб без очереди. Разразилась целая буря недовольства. Если ты мастер, то иди в магазин для мастеров. А если ты прикреплён к этому магазину, то вставай в очередь, сказали в один голос 40 человек. Большой монгол стал протестовать, произнося на ломаном русском языке фразы о правах национальных меньшинств. И всё-таки хлеб он без очереди не получил. Слишком многие рабочие, принадлежащие к национальным меньшинствам, пытались получить что-нибудь даром или без очереди, или же добиться других привилегий, подводя под это в качестве основы ленинскую национальную политику. Но теперь им это уже больше не удавалось. Попов вытащил потрёпанный бумажник и начал искать там мелочь, чтобы заплатить за хлеб. Бумажник был набит деньгами. У него при себе было больше 200 руб. Неделю назад он получил зарплату за прошлый месяц с опозданием всего лишь на 10 дней, но купить было нечего. Он получил хлеб для себя, для Гриши, ушедшего за молоком на распределительный пункт, и для Гришиной жены и стал проталкиваться к выходу. Подмышкой у него было 5 кг хлеба. Это были двухдневные рационы для двух рабочих и одного их девенца. Размер зарплаты и количество денег под матрасом больше не определяли уровень жизни. Деньги были у всех. Но то, что человек ел и носил, почти целиком и полностью зависело от того, что можно было купить в том конкретном магазине, к которому он был прикреплен. Если это был иностранный специалист или руководящий работник ГПУ или партийных органов, прикрепленный к специальному магазину для иностранцев, то он мог купить икру, кавказское вино, импортные ткани, прекрасную обувь, костюмы и тому подобные вещи на выбор. Инженеры и мастера, такие люди как Семичкин и Коля, имели карточки, дававшие им право посещать магазин для техников, где они могли купить хлеб, а иногда мясо, масло, рыбу и кое-что из одежды. Однако большинство людей, таких как, например, Попов, были прикреплены к магазинам для рабочих, где единственное, что можно было купить более-менее регулярно, это хлеб. Иногда по нескольку дней подряд и хлеба не было. Но большинство рабочих, прошедших школу голода, имели небольшой запас сухарей, помогавший им переждать временную нехватку хлеба. в 1933 и 34 годах цены на базаре были просто недоступными. Хлеб, например, стоил до 10 рублей за килограмм, в то время как официальная цена хлеба в магазине была 15 копеек. Конец цитаты. Тут Скотт, видимо, ошибся и дал цену за фунт. А о нормах выдачи продуктов немцам я уже писал, но добавлю, что норма выдачи хлеба солдату царской армии во время войны была 1 кг ржаного хлеба или 700 г ржаных сухарей. А Скотт описывает получение Одного и двух десятых, одного и четырех десятых килограмма хлеба в день на работающего, включая кулаков, и по пятьсот грамм на иждивенца. И вроде считать умеет. Скотт, кстати, и объясняет причины, по которым в питании заключенных и вольных не было разницы. Цитата. Как только заключенных привозили на строительство, их начинали кормить лучше, чем на протяжении всего периода с момента ареста. Им выдавали теплую добротную одежду и говорили, что с этой минуты единственное, что будет приниматься в внимание, это их работа. Вплоть до 1938 года срок заключения мог быть уменьшен за хорошую работу на 20, 40, а иногда даже на 60%. Однако после 1938 года сокращение срока наказания стало более редким явлением. Вероятно, потому что НКВД не хотел терять рабочую силу. Ведь число осуждённых и, соответственно, рабочих, пребывающих на стройке, сократилось. Конец цитаты. Ну и, наконец, в отчете Госдепу Скотт сообщает, цитата, «Голод в конце 1932-го, начале 1933-го годов, в конце 1932-го года в Магнитогорске катастрофически не хватало продуктов. Хотя у Кулаков были хлебные карточки, они не могли достать достаточно еды, чтобы прокормить себя и свои семьи. Женщины и дети постоянно ходили по помойкам и собирали в сумке все выброшенные и испорченные продукты, которые могли там найти. Это был самый настоящий голод», – конец цитаты. Ну а дальше мы уже читали «Голод». Они счастных работников ГПУ. Цитата. К весне начались небольшие забастовки и стал нарастать пассивный сопротивление отдельных групп этих крестьян. Об этих беспорядках стало в конце концов известно высшему начальству, и всё закончилось арестом двух офицеров ГПУ, начальника трудовой колонии и его заместителя, ставших козлами отпущения и осуждённых на длительные сроки. Всё, ни слова ни намёка о голодоморе. Плач о горькой доле кулаков громогласный, а о том, что они страдальцы, от голода мура, повторю, ни слова. А может, магнитогорск не было у украинцев, и о 7 млн умерших на Украине от голода никто не знал. В той картинке в столовой 1933 года, которую Скотн рисовал, есть такой эпизод. Цитата. Я слышал, что Ламинадзе, новый первый секретарь партии, очень возмущается столовыми и настаивает на том, что мы должны иметь право заказывать столько хлеба, сколько захотим. И что на второй должен быть выбор, по крайней мере, из трёх блюд, сказал сидевший рядом с Поповым рабочий толстощёкой, закутанный в платок девушки, уплетавшей напротив него картошку. Девушка работала месяц с клипальчиками, нагревая для них заклёпки. "Я в это поверю только когда сама увижу всё собственными глазами", ответила девушка с украинским акцентом. Конец цитаты. А как же? Хохол не поверит, пока не проверит. И Скотт, разумеется, дает и национальный состав Магнитогорска. Цитата. «Около двух третей этого коллектива составляли русские. Одну треть – украинцы, татары, башкиры и евреи». Конец цитаты. Более того, он был знаком и с такими украинцами, которые считали, что Украину завоевали и подавили, а теперь ее эксплуатирует группа большевиков, состоявшая в основном из русских и евреев, которые ведут не только Украину, но и весь Советский Союз в целом к гибели». Но и эти украинцы ни словом не упоминали скотту о голодоморе. И мне вспоминается, когда я попросил своего отца, а его село как раз находится в районе присловутого голодомора, рассказать об этом голоде, то он сначала охотно начал рассказывать о голоде 1927 года. А когда я уточнил, что меня интересует голод 1932 года, то он сначала даже не понял, о чём я спрашиваю, а потом вспомнил: "Да, и тогда был голод". А на вопрос о причинах голода на селе ответил жестко «работать не хотели» и привел конкретный пример отказа от работы. Я об этом уже не раз писал и не буду повторять, просто отмечу, что Скотт невольно подтвердил информацию моего отца. Голод в России даже в те годы был делом обычным, а события на Украине в начале 30-х даже украинцы за настоящий голод не считали, тем более не связывали эти события с коллективизацией. Советская интеллигенция. в период советской власти масса людей стала темой, о которых говорят две русские поговорки: из грязи в князи и барин из мужиков. Смысл их выглядит идентичным, хотя это потому, что уже несколько веков князь имел вид очень богатого барина и только. Таким образом, в нашем обозримом прошлом князья уже были не те, в ком реально кто-то нуждался. На самом деле, князь это прежде всего лучший воин, это атаман, на котором лежит ответственность за предприятие. которым заинтересован народ и вся его дружина. Ум, мужество, храбрость в сочетании со способностью выдержать груз ответственности за начатое предприятие – это такое редкое сочетание качеств, при котором и дружиннику, и подданному совершенно безразлично, откуда его князь – из старского дома или из грязи, лишь бы был таким и обеспечивал защиту подданным и добычу дружини. Для князя совершенно третьестепенно, сколько у него личного богатства и насколько разнообразна и утонченная у него еда и развлечения. Не это составляет смысл и содержание жизни князя. Князю это просто не интересно. Возможно, русский князь Святослав и не был большим государственным деятелем и мудрым политиком, но князем он был, безусловно, раздавая всю добычу дружине и открыто демонстрируя презрение ко всем тем жизненным удобствам, которые уже очень давно являются единственным смыслом жизни нашей элиты. Другое дело Бари. Уже несколько столетий народ видит эту элиту, в виде праздного сословия, с непонятно откуда взявшимися правами на власть и откровенно паразитической сутью. Как можно более праздной жизни и непомерное потребление удовольствий вот суть барства. И когда в баре попадает несчастный мужик, чувствующий себя неуверенно и стремящийся завоевать себе достойное место под солнцем этой элиты, то вся барская мерзость начинает проявляться в нём в гипертрофированном виде. Я вспоминаю донесение Л. Мехлиса с Крымского фронта Сталину, которым он предлагал немедленно заменить командующего фронтом генерала Козлова на кого-либо из генералов Рокоссовского, Клыкова или Львова. Мехльс приводил факты, требующие этой замены, но в принципе, для понимания того, кем был Козлов, достаточно одной единственной характеристики, данной Мехльсом. Обожравшийся барин из мужиков. Либо дело в троцкизме Скотта, который мешал ему трезво описывать большевиков, либо он, как американец, только эту барскую цель в стремлении людей и способен увидеть. Но у него в книге практически нет князей из грязи. В ней только обожравшиеся бары из мужиков. Вы их уже видели выше в цитатах. Частью они были уже расстреляны неописанным скоттом князьями из грязи, но Скотт описывает и ускользнувшую от расстрела часть из этих бар из мужиков, к примеру, того же Завенягина. О нём Скотт, напомню, сообщает. Цитата Дом Звениагина по сравнению с большинством советских домов выглядел дворцом. Это был трёхэтажный, отштукатуренный снаружи кирпичный дом из 14 комнат, в котором были бильярдная, игровая для двух маленьких сыновей Звениагина, музыкальный салон и большой кабинет. Позади дома находился небольшой оленьи заповедник, а перед домом роскошный сад. Всё это было обнесено высокой стеной, увенчанной поверху чистоколом. Перед входом всегда дежурил милиционер. Дом Завенигина был меблирован на сумму 170.000 руб., а сам стоил около 80.000, конец цитаты. В докладе Госдепа США Скотт, напомню, даёт несколько иную цену дому. Цитата: стоимость которого вместе с обстановкой составила 300.000 руб., конец цитаты. Но это не суть важно. Мне могут сказать, что Завенигин много зарабатывал. Нужно же было ему куда-то тратить деньги. Но дело в том, что Скотт, американец, Американцы, вынужденные лично рассчитывать и платить налоги, в отличие от нас, очень ревниво относятся к тому, куда получатели налогов их направляют. И Скотт пишет.